Глава двадцать 82 Восемьдесят второй год. Колхоз Завета Ильича. Дорожные работы. Я вернулся в свою родную уже баню за полночь. Аскольд спал, но проснулся и начал задавать вопросы. «Ну чего там, рассказывай!» «Чего-чего?» — ответил я. «Как обычно, все пошло не по плану, но мне сдается, что так даже лучше будет». «Что не по плану-то пошло?» — А не приехал никто на словить с кразиным зерном, — ответил я. — Ты послание-то куда сунул? — Уазика не было, на перила крыльца положил, — ответил он. — И камнем придавил. — Ну, одно из двух. Или его ветром сдуло, или тот, кто нашел, посмеялся и выбросил. Но получилось даже лучше, чем задумали. — Не тяни кота за хвост, вываливаю уже все до конца, — попросил Аскольд, а я и вывалил. И, короче говоря, армяне сворачиваются и делают ноги отсюда. Так их напугал рассказ Армена. «А мы, выходят не из пугливых?» — спросил Аскольд. «Ого, мы смелые парни!» — не очень уверенно отвечал я. «Завтра еще надо будет понравиться председателю, чтобы он нас на замену взял. Утром просимся на ток, и там в течение дня Вася с Фомой с нами свяжутся. А сейчас спать давай, поздно уже». Ну и на этом мои сегодняшние приключения не закончились. От общаги раздалось сразу несколько удивленно громких криков типа «Смотри, смотри!» и «Е-мое!» «Надо посмотреть, что там», — сказала Скульт, натягивая куртку, а я двинулся за ним. И на площадке перед общагой мы увидели группу наших бойцов, изумленно взирающих в ночное небо. Там, слева, если от дороги смотреть, к общаге примыкал здоровенный луг с парой копен сена. И вот над этим лугом висела очень интересная картинка. Из нижнего левого угла вправо и наверх шла такая серебристая полоса, ну, как от реактивного самолета — а на вершине этого следа что-то там поблёскивало время от времени. «Первую ступень сбросил», — прокомментировал кто-то отделение части от верхушки. И она, эта часть, полетела вниз по баллистической траектории, отчаянно кувыркаясь. Еще вторую ступень, наверное, должен отбросить», — сказал Аскольд, щурясь на эту картинку. «Где-то там космодром есть, Плесецк называется. Вот и запустили очередную хрень на орбиту». «Постой, постой!» Остановил его Паша Киноман. — У нас два космодрома, оба на юге. Байконур и Капустин Яр. — А этот третий? — меланхолично ответил Аскольд. — Секретный, но кому надо, все про него знают. Пошли спать. Обратился он уже ко мне. — Больше тут ничего интересного не будет. Мы было повернулись к бане, но народ в очередной раз возбужденно загалдел. Это вторая ступень отвалилась. — Через пару минут на орбиту выйдет, — сказал Скольт. И на такой фразе этот бесконечный день все-таки завершился. А утром мы еще поимели длительный разговор с девчонками насчет вчерашнего. Я держался как мог и сумел почти ничего им не сказать. На работу мы, как и договаривались, поехали на ток. Да, это оказалось и несложным. Сегодня всех туда загнали. Фома появился уже ближе к обеду. Нашел меня в одном из амбаров. Я грузил остатки ячменя в мешок, который держал Скольд. «Пошли», — сказал мне Фома. Пугачев ждет. Может, я тоже с ним? Спросил Оскольд, но я его остановил. Хватит тебе предыдущего общения с председателем. Здесь подожди. И мы направились в правление. Пугачев сидел там один, в своем кабинете, в больших роговых очках, и просматривал какую-то лохматую конторскую книгу. Привёл Степан Анатольевич, с порога сказал ему Фома. Вижу, буркнул тот. Ты «Да вот что, ты погуляй, а мы пообщаемся с товарищем. Фома молча вышел, а Пугачёв продолжил. «А я ведь помню тебя. Ты приходил вместе с этим. Как его? Которого нечистая сила попутала». А «Аскольдом его зовут», — уточнил я. «Точно, я с ним был». «Ты думаешь, мы тут все сидим в своей деревне темные и забитые?» Перешел к делу Пугачев. «Да знаю я всё про вашего Аскольда. И кто у него дед, и где мать с отцом работают». «Отец в отставке у него», — сказал зачем-то я так что только мать работает». «Ну, это неважно». Он отложил в сторону свой грозбух. «Короче так, срок — десять дней. Фронт работ — три километра возле Полосатого, где брат и асфальт и щебёнку расскажет Фома. Оплата в конце, когда работы примем». «А аванс?» — Перешел на деловые рельсы я. «Асфальтовый завод в кредит, наверное, ничего не отгрузит». «Отгрузит», — уверенно осадил меня он. «Там все схвачено. Где, ты говоришь, дороги клал?» В Байкальске в 80-м и в Нерюнгре в 81-м быстро вспомнил я свою вранье. По пять километров и там, и там, для пущей наглядности зачем-то добавил. В Байкальске я просто в бригаде был разнорабочим, а в Нерюнгри уже бригадирил. Шесть бойцов в подчинении имел. А что там насчет оплаты? Бригадиру три тысячи, строго посмотрел на меня Пугачев. «Остальным по полторы. Не больше троих, чтобы в бригаде было. Это грязными, так что минус подоходный и бездетность». «Годится», — уверенно отвечал я. «Когда приступать?» «Прямо сейчас. Бери, кого ты там приметил, и вперед в полосатые. Да, а что там с армянами случилось, что они так резко сорвались, не знаешь?» «Знаю, Степан Анатольевич», — честно признался я. «Нечистая сила их попутала». «Что-то многовато нечистой силы в моем колхозе развелось за последнее время». «Ладно, иди работай», — буркнул он, но тут же добавил свое размышление вслух. «Святого отца, что ли, выписать из Белужского, чтобы он тут чистку провел?» Я ничего на это сказать уже не сумел, а просто вернулся в свой амбар. Там рядом со Скольдом стоял Алибаба и что-то говорил ему. «А, Камак пришел», — уверил он меня. Можешь ничего не говорить, я уже в курсе. Бери еще двоих и проваливай в полосатое, Пал Палыч, с трудом припомнил я его фамилию. Насчет претензий Васи Синего я тоже договорился. И как же ты договорился? Заинтересовался тот. Видимо, в курсе он был не по полному спектру наших тем. А нет больше никаких претензий у него к нам. Нулевой вариант случился. Мы ему ничего не должны, а он нам. Ну, спасибо. Пожал мне руку Али Баба. Если что, обращайся, помогу. Мы со Скольдом отошли в сторонку, и я начал руководство процессами. У нас сейчас два вопроса. Кого еще в нашу бригаду взять, чтобы не промахнуться? Это раз. И на чем ездить будем, это два. Пешком, я так понимаю, мы много не находим. Взять в бригаду, я думаю, отвечал Аскольд, надо Пашу и Левку. Оба они физически крепкие, оба проверенные. Я с ними в прошлый год здесь работал, никаких косяков не заметил. «Принимается?» — ответил я. «Если они согласятся, конечно». «За такие-то бабки да не согласятся!» — усмехнулся Аскольд. «А сколько, кстати, там тебе председатель пообещал?» «Членам бригады по полторы тысячи, бригадиру две. На всякий случай уменьшил я свою долю. Минус подоходный». «И минус сорок процентов в васи добавил он. Все равно неплохо за две недели-то. Теперь про транспорт. Вон за тем амбаром стоит зелок «Самосвал». «На нем будем возить асфальт со щебенкой. На нем же и по своим делам ездить будем. Права у меня есть, могу рулить, а каток на дороге стоит рядом с полосатым ключи вот». И он вытащил из кармана связку ключей. «У меня тоже есть права, так что можем меняться. Ты давай иди вентилируй вопросы с Пашей и Левой, а я пока по асфальто-щебеночным делам сгоняю». Со щебенкой все уладилось почти мгновенно. Карьер, где вырабатывали известняк и тут же дробили его до нужного размера, стоял буквально в пяти километрах от нашей дороги. Я заскочил туда, чтобы чисто наладить контакты, но уехал с полным кузовом щебня. А вот асфальтовые дела решились с некоторым скрипом. Пришлось побегать по административному зданию, а потом и между грохочущими механизмами, где смешивались песок, камешки и битум. Битых два часа у меня ушло на согласование». Договорились, что с завтрашнего дня будем брать по два самосвала. Один до обеда, другой после. Вернулся к своим баранам уже к обеду. Паша Киноман и его Бадминтонист уже были подготовлены и ждали моих распоряжений. Значит так, бойцы, начал я свою программную речь. Нам выпала высокая миссия по благоустройству дорожной сети колхоза Завета Ильича. Три километра от Полосатого до Макарьева надо отремонтировать за десять дней. Оплата сдельная по окончании работ... «А сколько нам заплатят-то?» — сразу обозначил шкурный интерес Паша. «По 750 примерно. Я сразу вычел налоги и долю крыши, чтобы не разводить лишних дискуссий. Пойдет?» «Да нормально за полмесяца-то», — подал голос Лёва. «В нашем иппа -не я столько за полгода не заработаю». «Идем тогда дальше», — продолжил я. «Сегодня разравниваем щебень, который я высыпал на трассу. Этим занимаемся все вместе». Завтра я достаю отбойный молоток, или сразу уже две штуки, ими будем вырубать ровные площадки вокруг дыр на дороге. У нас же ремонт, а не новое строительство, поэтому асфальт кладем только на изношенные места, какие именно я сегодня определю и обведу мелом». «Обед?» — поинтересовался Аскольд. «На обед будем ходить к своей общаге, с все обговорено. Не откажутся нас накормить?» «Я вчера не подсчитал, по два кузова асфальта и по одному щебне в день нам как раз хватит на все три отведенных нам километра. Да, асфальт быстро стынет, поэтому раскидывать и трамбовать его надо самое позднее, через час-полтора после доставки, иначе задолбаемся его дробить отбойниками». «А успеем за десять дней-то?» — спросил Аскольд. «Да куда ж мы денемся-то?» — успокоил я его. «С этой подводной лодки. Должны успеть, и точка». «Ну а если на день-два задержимся, я думаю, никто нам слова не скажет». И еще у меня состоялся достаточно тяжелый разговор с Ниной. Она откуда-то узнала про мои шашни с Олечкой, вот и высказала мне все, что накопилось. Я в основном молчал, вставляя неопределенные междометия в редкие паузы между ее тирадами, а под конец не выдержал. Вот что, Нинок, я тебе не муж, не родственник и не хахаль. С чего б такие истерики-то на ровном месте устраивать? На это уже она не нашлась, что ответить. Кинула на меня огненно ненавидящий взор и скрылась в своей комнате. «Вот же новая проблема», — со вздохом подумал я. «В институте уже она вполне может теперь мне жизнь испортить, а не мифический Наумыч». А потом вспомнил, что говорила на этот счет Скарлетта Хара и плюнул. «Подумаю об этом в другой раз».